Глава двенадцатая. А вы действительно прав, товарищ Фролов. Настоящая команда получилась. Никто никому за спину не прячется, а даже наоборот старается подставить плечо и протянуть руку помощи. Ну прямо Д'Артаньян и три мушкетера-ведьмака против кардинала Гиммлера. Думаю, что сработаемся. Вот только бы еще Глашу с Сокулинкой выдернуть из оккупации, и мы тогда такого наворотим, что все нацисты реально вздрогнут. «Да вы поймите, товарищ контролер», — произнес Бажен Вячеславович, пытаясь хоть как-то сгладить горький осадок, что Ваня, студент, то есть, — поправился он, — это не специально делает. Реакция организма у него такая. Можно сказать, выработанный условный рефлекс. Про собаку академика Павлова довелось слышать. «Это не та ли собака, у которой слюна от лампочки течь начинает?» — уточнил Фролов, боясь, что ошибается. Но то, что о ней он знал, уже заслуживало уважения. «Она самая», – подтвердил Трифилов. «Любой живой организм стремится к самосохранению», – продолжил он. «Это, можно сказать, непреложный закон развития жизни на Земле и естественная реакция всякого живого организма всеми возможными способами снижать любое негативное воздействие на него. Вот студент и приспособился, чтобы не тратить личное индивидуальное время Тянуть его из окружающих. Не по-советски это. Из своих товарищей их личное время тянуть. Вредитель сток какой-то выходит, как ни крути. Э, предполагаю, что товарищ студент даже не осознавал этого, пока товарищ чума не открыл на это глаза. Так и было. С горячностью воскликнул дед, рванувший себя за ворот новенькой гимнастерки. Да чтобы Иван Чумаков у своих товарищей хоть бы лишнюю минуту зажалил. Да ты меня хоть живьем режь, товарищ контролер. Никогда ничего чужого не брал. И время это ваше постараюсь не брать. Либо никогда больше в режим не войду. Ты, это студент, не газуй. Неожиданно замешкал Сафролов. Не войдет он в режим. Ты про приказ ставки-то не забывай. Мы эти твои способности всенепременно отработать должны и изучить совсем чане для применения в боевых условиях. И что это, по-вашему, изменит? — усмехнулся Трифилов. — Ну, вновь замялся контролер, не сумев сходу придумать обоснование. Может, это ему как-нибудь удастся не вытягивать время из товарищей? — Ага, так вы хотите, чтобы студент действовал в режиме только на собственных ресурсах? — уточнил профессор. — А ведь мы точно так и не знаем, насколько энергоемок этот процесс. Принялся вслух рассуждать Бажен Вячеславович, пытаясь подойти к этой проблеме с другой стороны, не получим ли мы после таких испытаний вместо молодого товарища студента, глубокого старика. Вспомните бедного доцента Сергеева, товарищ контролер, и прикиньте, желаете ли вы этому парню, пока еще молодому и жизнерадостному, подобной судьбы? Да шо ж загадство-то такое? Чертухнулся капитан госбезопасности которому тоже довелось поучаствовать в той давней трагедии. Студентам мы рисковать так не можем, как, впрочем, и всеми нами. Замкнутый круг какой-то получается православа». «Если тренироваться ему все-таки нужно», – произнес профессор, – «то необходимо выработать какую-то иную тактику». «А может быть, смертников набрать?» – произнес контролер, словно бы сомневаясь. «Диверсантов, врагов народа, фашистских пособников». Че их к стенке зря ставить, расходовать в пустую запас времени, как считаете, товарищи?» «Даже не заикайтесь об этом!» — нервно воскликнул Бажен Вячеславович. «Иначе можете вычеркнуть меня из проекта. Я не готов плясать на человеческих костях. А многие так называемые враги народа на самом же деле являются нормальными людьми, товарищ профессор прав». Перебил я продолжающего негодовать Трефилова, чтобы он не наговорил лишнего. Не будем уподобляться нацистам, товарищи. Существуют и другие способы пополнения резерва, которые мы вскоре и опробуем. Мое предположение заставило задуматься капитана госбезопасности. Несмотря на все трудности, деда было необходимо тренировать. За несколько дней на полигоне способности студента по управлению режимом существенно возросли. Он стал использовать свои возможности с куда большей филигранностью. Резкий же отказ профессора от предложения чекистов Об использовании смертников немного покоробил ста инвалида, ведь этих же тварей все равно к стенке поставит, а если использовать их личное время, сколько пользы для общего дела будет. Да ему и своей жизни для этого не жалко, только если он внезапно умрет, то выйдет, что приказ товарища Сталина не выполнит, поэтому так рано он умирать право не сумел, но все же не давала ему покоя эта мысль. «Вон на фронте нормальные люди кладут без всяких раздумий своей жизни на общий алтарь победы, а здесь гады, предатели, враги народа и сволочи разных мастей, чего их жалит-то?» Но вот что-то неуютно ворочалось в душе капитана госбезопасности, и от этого становилось настолько тоскливо, что хоть вой, может и прав, профессор. «Отставить розовые сопли, товарищ капитан госбезопасности!» Мысли нас командовал сам себе Лазарь Селиверстыч. Утрись, сука, сожми булки, тяжелые времена требуют тяжелых решений. Сегодня же напишу рапорт руководству. Наконец отозвал Сафролов. Студента действительно надо оттренировать. Вы, товарищ Шумап, подробно разъясните насчет вашего метода пополнения. А вот у Фрицев тылу пущать, товарищ-студент с них необходимое ему времечко и тянет. А если изогнется кто... Да туда с волочами дорога, и нехрен было к нам соваться. Ладно, товарищи бойцы, на сегодня хватит! Распорядился контролер. Возвращаемся на базу. За пределами полигона нас дожидалась потрепанная жизнью полуторка с кузовом, крытым тентом защитного цвета. Пролов, конечно, ввиду его нездорового физического состояния, кузов бы просто не залез, расположился рядом с водителем, всем же остальным, даже престарелому профессору, Пришлось забираться в кузов, где вдоль бортов были оборудованы деревянные лавки. Грузовичок рыкнул, выпустил шлейф вонючего черного дыма, а затем резко рванул с места. Если бы мы с Баженом Вячеславовичем заранее не уцепились за эти борта кузова, то непременно бы свалились на пол. — Э, полегче, не дрова везешь! — недовольно крикнул водителю дед, заблаговременно ухватившись за лавку. — Ну вот скажи, товарищ Чима! «Ну и где их криворуких таких набирает?» Риторически поинтересовался он у меня, и ведь не в первый раз уже. «Так призвали всех, кого можно было на фронт», – предположил профессор. «Ты же сам видел, Ваня, что у нас водитель тоже инвалид». «Да видел я, что он калека», – ответил дед. «Хорошо, хоть не на всю голову». Машина резко подпрыгнула на какой-то кучке. Водитель вновь не сумел как следует справиться с управлением и во время перед ней затормозить. Нас из кузова едва не вытряхнуло на дорогу. «Вот же Маркс, твою Энгельс!» Сочно выругался мой старикан, потирая ушибленный аборт локоть. «Похоже, поспешил я, товарищи, с оценкой его умственных способностей. Ну и как ему только баранку доверили, не ругайся!» «Примирительно», — произнес Божен Вячеславович. «Водитель не виноват, что дороги у нас такие. До конца поездки мы больше не разговаривали». Дед молча смолил цыгарку, пряча ее в кулаки, чтобы ветром не раздуло. А Бажен Вячеславович с интересом наблюдал пролетающие мимо потрясающие осенние пейзажи. К вечеру неожиданная осенняя жара спала и дышать стало легче. И то, что днем на раскаленном солнцем песке полигона, ну и благо ехать недалеко было, квартировались будущие диверсанты на особо секретной базе НКГБ, расположенной неподалеку от полигона. О том, что он находится здесь, знало всего лишь несколько человек из руководства, да преданная группа охраны, несущая круглосуточное дежурство и выезжающая вместе с формированным отрядом ведьмаков на полигон. Бомбанила мы обнаружили в одном из пустующих строений базы, в данный момент превращенным в некое подобие домашней лаборатории профессора Трефилова. Именно здесь Божен Вячеславович пытался восстановить уничтоженный фрицами-диверсантами накопитель времени, Работа постепенно продвигалась, но пока не слишком быстро. Уж очень сложной была схема аппарата и очень много ручного и кропотливого труда. Можно было, конечно, привлечь к сборке еще нескольких людей, но из-за грифа совершенно секретно от посторонних помощников решили отказаться. Помогать профессору могли только члены моей команды, да и я сам. «Шотландия наша с кисточкой!» Жизнерадостно поприветствовал сослуживца дед, сошедшиеся за эти дни с томом на короткий, как сегодня удалось запустить этот агрегат Как у отмахнулся от него бомбадил, который за пробежавшее время довольно основательно продвинулся в освоении русского языка, недобажена Вячеславовича далеко. Слабоват я как в теории, так и в практике, нам бы специалиста знатного по электроделу привлечь, чтобы он катушки крутил, да как надо, до схемы паял. «Никаких дополнительных специалистов в нашей команде не будет», – отрезал капитан госбезопасности. «На этот счет у меня отдельное распоряжение руководства». «Как это не будет, товарищи?» – неожиданно поинтересовался от двери незнакомый голос «А как же я?». Мы, как по команде, повернули голову к выходу. В проходе стоял невзрачный, сухой, но крепкий и желистый мужичок, лет 50, оболоченный в полувоенный франч защитного цвета, без каких-либо знаков различия и наград, и весело скалил крепкие зубы. «А вы простите, кто такой будете, товарищ?» С проскочившим напряжением в голосе спросил Фролов, осторожно нащупывая кобуру на поясе. «И как вы сюда попали?» «А это товарищ контролер?» Весело произнес, появившийся следом за незнакомцем старший майор госбезопасности Судоплатов, Новый член вашей доблестной команды. Прибыл в распоряжение по прямому распоряжению руководства для прохождения дальнейшей службы. Ведь ивато выразился мужичок и как-то по старорежимному прищелкнул каблуками, слегка мотнув стриженной практически под ноль головой. Знакомьтесь, товарищи! Произнес удоплату Петр Петрович Петров «Всего момента Петр Петрович назначен инструктором по диверсионной работе в вашей небольшой группе. Простите, а вы в каком звании?» Поинтересовался между делом Лазар Селиверстыч, чтобы лучше понимать, с кем еще придется работать в будущем. К нам за проведенное совместно время он как-то прикипел душой, а Петр в кубе его отчего-то напрягал, не мог его просчитать фролов. «Звание?» Добродушно переспросил Петр Петрович, но от этой доброты у Фролова от чего то мороз по коже пробежал «Летнап, товарищ контролер». Плеснул белыми и ровными зубами в опасной улыбке Петров. «Позывной у Петра Петровича будет такой же, товарищ Летнап», огласил во всеуслышание старший майор госбезопасности «Летнап». Мысли в голове Фролова понеслись голубом. Подобного звания в системе РККА просто не существовало, зато очень даже и существовала должность летчик-наблюдатель. Дело в том, что в РККА ряд званий были по сути должностями «Камкор», «Камбрик», «ВВС» были общие названия типа «Красвейнлет», но с 1935 года были введены офицерские звания, лейтенант, капитан и так далее, а летчик-наблюдатель остался должностью так же, как, например, и стрелок бомбандир Поэтому согласно приказу наркомата обороны Ворошилова номер 0031 от 8 июня 1938 года, вводили школы летчиков-наблюдателей и отдела летнабов при школах летчиков. Ролоу это прекрасно помнил, потому что один из его младших братьев как раз такие курсы и заканчивал. При этом возрасту кандидатов не должен был превышать 30 лет. Преимущество отдавалось членам и кандидатам ВКПБ, а также членам ВКСМ. Так вот, товарищ Литнаб, со в группу судоплатовым ни по возрасту, ни по положению, вроде бы к этим Летнабам не подходил, староват, но вот что интересно, Фролов помнил, что в царской авиации тоже готовили Летнабов, и вот здесь уже было, но чем пораскинуть мозгами. Во-первых, что Летнабами могли быть запросто офицеры генштаба. штаба, во-вторых, Летчик-наблюдатель, а это было своего рода звание со специальным знаком отличия и тоже вполне себе реальным уровнем генштаба, возможно, что и Петр Петрович вполне мог быть одним из тех самых летнабов генерального штаба еще царской армии и по возрасту вроде подходит, а это признак того, что он военспец очень высокого класса, но без высокого воинского звания в РККА могли запросто и из лагерей выдернуть. «А что это, товарищ контролер, пребывает у нас в такой глубокой задумчивости?» «Оторвал Фролова от размышлений судоплатов. Ты не тушуйся, Лазар Селиверстуч, никуда не денутся от тебя твои подопечные. А товарищ Летноп их как следует подготовит, пару копашки вооружению и прочим диверсионным делам поднатаскает. А то у нас ведь только студент мало мало обучен». По-своему истолковал напряженный взгляд Фролова товарищ старший майор госбезопасности. «Вижу, что вы отлично сработались. Молодцы. Но ты же понимаешь, Лазар Селиверстыч, что диверсионная работа в тылу противника – это ж не твой профиль». «Так точно, товарищ старший майор госбезопасности. Прекрасно это осознаю». Четко отрапортовал Лазар Селиверстыч. «Не надо так громко, не на плацу». Поморщился от громогласного голоса капитана Судоплатов. «Голова уж который день болит!» Пожаловался он подчиненному, потирая виски. «Так спать надо больше, товарищ старший майор госбезопасности!» Снизив тон, тихо произнес Лазарь Селиверстыч, вспомнивший, как еще недавно сам основательно не досыпал, а в госпитале воде здесь на полигоне успел добрать необходимой организму часы положенного отдыха. «Поспишь тут!» Чертыхнулся Судоплатов вновь, поморщившись. Летнап Петров неожиданно плавным движением скользнул за спину Павлу Анатольевичу, затем, положивши одну руку на лоб старшему майору госбезопасности, другой обхватил его сзади на шею и как-то по-хитрому повернул голову начальника. Шея Судоплатова что-то звонко и громко хрустнула, и его слегка сероватое лицо неожиданно порозовело. «Так лучше, Павел Анатольевич?» — спросил Летнап Также текуче возвращаясь на место... «Ох ты ж!» Покрутивши шеей, облегченно выдохнул Судоплатов. «Действительно?» Отпустила. «Защемление нерва вас, товарищ старший майор госбезопасности!» произнес Петров. «Вы бы к врачу показались, пока не заклинило совсем!» Настоятельно порекомендовал он. «Петр Петрович, да ты просто кудесник!» воскликнул Судоплатов, продолжая крутить головой. «Ведь и не болит совсем!» «Ты ж где так научился?» «Один японец, знакомый, научил». Тумана ответил Летнап, слегка улыбнувшись каким-то своим мыслям. «Так вам и в Японии доводилось побывать, товарищ Летнап?» Поинтересовался дед, подходя ближе к начальству и к новому члену команды. «Где я только не был». Вновь абсолютно уклончиво ответил Петр Петрович. «А вы, я так понимаю, товарищ студент?» «Так точно, товарищ Летнап, студент». Кивнул мой старикан. «Это товарищ профессор. Он указал на Трефилова. Товарищ Чума на меня. А это наш шотландский комрад Том». «Товарищ Летнаб, знаком со всеми вами только заочно». Сияя, как новенький начищенный пятак штемпельным блеском произнес судоплату, чувствуя себя после процедуры Петрова просто замечательно.